Глава тринадцатая. Через пару минут я опустил земляную стену ниже, чтобы посмотреть, что там с потоком лавы от гейзера. Хм, все равно не видно. Сформировал под ногами каменную колонну и поднял ее вверх вместе с собой. Понятно, гейзер выдохся. И теперь трудно сказать, где он вообще был. Все пространство стремительно заполняло быстро каменеющую лава Эх, сколько тут в инферно видов этой лавы! Дождевая, еще та, что в речках течет, и вот новый вид. Подземный, что ли? И вся она абсолютно разная и с разными свойствами. А может, тут и магма имеет место быть? Совсем уже запутался. Не профессионал я, да и нет желания им становиться. Подождав 10 минут, пока лава застынет и полностью перестанет течь, я превратил ландшафт обратно в равнинный и опустил колонну с собой. Всего пара манипуляций и мана почти на нуле. Слишком уж огромную стену я воздвиг перед своим легионом с перепугу. Надо бы научиться пользоваться этим умением поэкономней, что ли. Окинув взглядом пространство вокруг, скомандовал. «Первый, отводи войска!» В радиусе 100 метров все было залито лавой. Воздух, который искажается в инферно даже в самую прохладную погоду, сейчас совсем взбесился над застывающей лавой, и эффект искажения вырос в два раза. Я услышал сзади себя подозрительную тишину. Не понял, а где шум от Вадимова войска? Обернувшись, увидел первого, застывшего с расширенными глазами, и открытом ртом. Что это с ним? Первый по-прежнему в тишине сфокусировал свой расширенный, обалдевший взгляд на мне. Он и до этого пялился на меня. Но теперь в его взгляде было хоть что-то осмысленное. Я же обратил внимание на войско за спиной своего главнокомандующего. Все, и высшие бесы, и горгульи, таращили на меня свои глаза. Что за флешмоб застывших статуй? первый наконец отмер и спросил хозяина а это что было «Ого! не слабо так его накрыло впервые вижу высшего беса лопочущего побеенячия ты про гейзер или про каменную стену про стену немного заторможенно ответил высший бес я пожал плечами мое умение После непродолжительной тишины кто-то заявил из глубины Легиона. «Высший, «Высший демон!» И армия мгновенно взорвалась криками обсуждения, мол, точно, высший демон. Нет, тут вы, ребятки, попутали. Я не высший демон. Хотя, если подумать, то теперь с божественным умением... Я могу отвешивать люлей даже высшим демонам, ну или биться как минимум на равных. И вполне могу смертельно удивить архидемона или бога. Так что, по сути, мои бойцы правы. Я теперь по силам как высший демон. Кстати, а не наведаться ли мне к одной знакомой паукастой твари, которая сидит в засаде? Не вернуть ли мне должок? Хорошая идея. Но сначала проверю свое божественное умение на обычных мобах. «Тишина!» Весь легион мгновенно затих, кроме одного беса где-то в конце армии. Через секунду ему, видимо, сунули по ребрам, так как он ойкнул и тоже затих. «Первый! Отводи войска! Нужно дать Кроносам возможность вернуться на место!» Высший бес наконец-то пришел в себя и начал командовать легионом. «Я посмотрел на обходящих наш легион кронусов но, конечно, главной моей целью был отвод легиона подальше, чтобы они случайно не пострадали при моих земляных работах. Потом я, забравшись верхом на Найтмара, стал ждать и поглядывать то по сторонам на возвращающихся мобов, то на восстанавливающуюся ману. На Тузиков забрался, чтобы не стоять все это время. Да, кто-то себе стульчик раскладывает, чтобы не стоять на ногах. Ну, а я сижу на зубастой твари, которая притворяется конём Через полчаса кронусы вернулись на свои места и стали тусоваться, бродить туда-сюда, как ни в чем не бывало на своем прежнем месте, прямо поверх застывшей лавы. Ну что же, мана полностью восстановилась, так что пора пробовать. Я глянул на демонического коня под собой. «Ладно, ты хоть и пэта возродишься в случае чего, но давай-ка я тебя отзову». После исчезновения Тузика я похрустел головой из стороны в сторону и встряхнул руками, как пианист, перед своей партией. Вот оно. Поредевшая, но как минимум двухсотенная толпа кронусов пасется на своей территории диаметром примерно в сотню метров. Миг, и недавно застывший камень под их ногами вспучился — И стал рваным темпом ходить вверх-вниз, как большой эквалайзер, превратившись, по сути, в одну огромную мясорубку. Десять секунд, и я вернул все, как было. Не выжил никто. Так, что это за сообщение мелькнуло перед глазами? Открываю лог. Получен опыт. Новый уровень. И все? Лишь один уровень за пару сотен кронусов? Не может быть. Слишком мало. Тут я обратил внимание на нечто раскаленно-красное на левом плече. Гаврюша раскалился до красна, хотя при этом и не обжигал. Блин, тузика убрал, а про Гаврюшу совсем забыл. Уже привык, что висит на моем плече, потому и часто забываю про него. Так, все потом. Я рванул к тушкам кронусов, собирать их души пока не поздно. Всех обобрать не успел, но 20 душ пополнили мой кошелек, а система порадовала сообщением, что умение уже поднялось на 97%. Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 97,1%. А теперь можно и посмотреть, что там было с Гаврюшей. Открыв его меню, увидел, что он за это время поднял... что около семи уровней. Что, блин странно. Какого хрена? Залез в глубину настроек и минут через пять нашел параметр, где был указан процент опыта, который передается пэтом. Интересно, есть и такой параметр? Как оказывается, интерфейс игры не совсем интуитивно понятный. Какие-то настройки приходится реально искать. Если судить по написанному в настройках, то я добровольно отправлял 50% опыта своим пэтом, «Ну что же, а если передвинуть ползунок на девяносто девять процентов?» После смены позиции ползунка я метнулся в сторону мобов, более слабых, чем кронусы, которые были в паре километров от нас. Да, всего 250-й уровень, зато их там больше тысячи. Когда добежал и дождался восстановления маны, вновь применил свое умение, перетирая в пыль сразу тысячу мобов. Гаврюша опять накалился и исчез. Я сначала не понял, в чем дело. Куда пропал мой гаврюнтий? Но стоило дотронуться до места, где он должен был быть, как стало понятно, что он там же, где и был. Просто стал невидимым. Открыл его меню. «Гаврюша. Цепь демонов. Легендарный артефакт питомец. Уровень 354. Сила 9001». Ловкость — 5572, интеллект — 715, интуиция — 549, живучесть — 3907. Умение. Оплести ноги. Обездвиживает либо замедляет противника. Способности — невидимость. Мой легендарный Пэт только что за пару минут скакнул вверх на 15 уровней и, видимо, превысив рубеж в 350 уровней, получил свою первую способность — невидимость. То, что система порезала мне опыт, — это неприятная новость. Я ведь раскатал губу, как быстро наберу уровней. А вот то, что при этом по Пэтом опыт не порезали, — это явная ошибка разработчиков. Вот только рассказывать о ней я, конечно, не буду. Я посмотрел на Гаврюшу. Вернее, на пустое место, на котором он должен лежать. Как-то непривычно, что ли? Я за это время уже успел привыкнуть к тому, что он у меня на плече своим любопытным звеном головой туда-сюда водит. Потыркал себе в плечо пальцем. «Не, все в порядке. Невидимый Гаврюша на своем месте. Кстати, я вызвал Тузика и посмотрел ему в глаза. «Ну что, животное, займемся прокачкой?» Энтузиазма в ответном взгляде я не увидел. «Прокачаешься. Тогда тебя снова бесы бояться начнут». Вот теперь энтузиазм появился. Тузик топнул копытом, высекая искры из камня под собой, во взгляде появился злой блеск. Вот это другое дело. А то мой боевой конь в последнее время какой-то грустный рассекает. Свой вредный характер совсем перестал показывать. Ну, это-то как раз плюс. Но вот только и в бою начал биться без огонька. Это явно от того, что бесы перестали от него шугаться, «Иногда наглецы прямо вплотную подходят». «Ничего, сейчас мы тебя прокачаем экспресс-методом». «Ну что, погнали?» Найтмар, понятное дело, ничего не произнес, вот только в ответ кровожадно оскалился, обнажая клинки острейших зубов. Аж мороз коже от таких его улыбок. «У меня все еще шаблон рвет от того, что этот конь плотоядный». До сих пор привыкнуть не могу к его милой улыбке или когда он начинает зубами рвать поверженных врагов, отрывая приличные куски плоти. Я залез на тузика верхом и помчался обратно к армии. Нужно проинструктировать первого и взять с собой ракету. Пусть организует разведку. Чувствую, что в ближайшее время по всей равнине начнется тотальный геноцид высокоуровневых мобов. О! Это не я изобразил смех злодея. Это тоненько пропищал мой хомяк. Он сидел с довольным видом, потирая лапки, временами выдавал сей смех. Выглядело потешно. Ладно, пущай, сидит, ловит кайф. У него в последнее время куча поводов для праздника. Как бы не накаркать. Я прямо на скаку повернулся через левое плечо и три раза сплюнул. Затем за неимением дерева три раза постучал костяшками пальцев по затылку тузика, за что заслужил его ошалевший взгляд. Тот прямо на скаку повернул ко мне свою голову. Я ему буркнул. «Не отвлекайся от дороги!» И в голову полезли мысли вроде «после белой полосы приходит черная», «если в детской тихо, это не к добру», «так, это не то». может ну вот как так-то? Все вроде прекрасно, ты чего мне тут жути нагоняешь?» «А вообще, если подумать, все правильно он мне намеки делает». А то я что-то уже совсем берега попутал. Кручегор себя возомнил, совсем осторожность потерял. А тут в Инферно, между прочим, где-то рыскает Вильзевул и думает, как бы мне подлянку устроить. Пожалуй, задачу ракету не только разведкой для себя, но и в принципе организую разведывательные посты из горгулий на постоянной основе. Пусть всегда знают, что творится вокруг Легиона километров хотя бы на 15. Если что-то сделают мне, как-нибудь справлюсь. А если даже не справлюсь, ну и что? Не зря я бессмертный, как мои Пэты. А вот мой легион всегда должен иметь маневр и время к отступлению в пещеры Грок. Так что о возможной угрозе нужно узнать как можно раньше. Если совсем уж припечет, на крайний случай прыгну телепортом в Виторию и вызову кольцом полководца основную часть легиона туда. Вот шуруху там поднимется. Да уж, но это совсем на крайний случай. После того, как я осознал основную мысль, что не стоит расслабляться, мой мозг сразу же перестал выдавать панические сигналы. Значит, расслабляться нельзя.